Афина. Происхождение: греческое. Римский вариант: Минерва. Мифология. Дочь Зевса Афина греческая богиня мудрости, искусств и войны, что делает её тройной угрозой и центральной фигурой, соединяющей в себе женскую и интеллектуальную силу. Греческие мифы рассказывают, что Афина появилась на свет из головы Зевса, сразу взрослой и облачённой в золотые доспехи. Случилось это после того, как Зевс проглотил её беременную мать Метиду. Афина соревновалась с Посейдоном за право быть покровительницей греческой столицы. Посейдон подарил жителям города колодец с морской водой, из которого они не могли пить, а Афина подарила им оливковое дерево, которое даровало людям тень от солнца, масло для их лампад и оливки в пищу. Неудивительно, что столица была названа Афины, ибо богиня стала её заступницей. Сегодня ветка оливкового дерева остаётся универсальным символом мира. Хотя Афина знаменита как богиня войны, она также олицетворяет благоразумие и вдохновляет стратегические аспекты битвы. Ее изображают с совой на правом плече, знаком мудрости и с медузой на щите, что отсылает к связи Афины с более ранними мифологиями до греческих культур. Богиню также чествуют за то, что она даровала миру искусство и научила людей шитью, гончарному делу и архитектуре. Парфенон — самый знаменитый храм, возведенный во имя Афины. Он славил её добродетель и благопристойность, составляющие резкий контраст обычным романтическим утехам греческих богов. Попрося Афину о помощи, когда тебе нужно обратиться к своей интуиции и мудрости,